Она не могла предвидеть такой поворот. Леди Камилла самым тщательным образом готовилась к встрече с бароном Вайнсбруком и его подопечной. Конечно, сводница заранее разработала план действий на весь день с учетом нескольких вариантов сценария. Однако даже она не могла предположить, что истинная картина имеющихся реальных фактов наглухо скрыта от нее под плотной, непроницаемой вуалью чужой судьбы. И эта судьба окажется совершенно иной, нежели леди Камилла представляла, и противостоять ей баронесса не сможет. Она вынуждена будет отказаться от желания задействовать Джулию Андерсон в деле блудного мужа и авантюре, которую женщина наметила осуществить по желанию настойчивой и нерадивой клиентки. Но мы не будем торопить события. Пойдем по порядку.